Глава седьмая. Как-то ночью я застукал Блу-бишу по себя во дворе. Прокралась туда как вор. Было не то 2, не то 3 часа утра. Вот дурёха. Слава богу, голос подала, когда услышала, что я взважу курок. Не то чего доброго из винтовки бы её пристрелил. Мозовский Хоя, остановившийся судю квимби в аптеке, покачал головой и сгрёб в горсть свою клочковатую белую бороду. Давно это было? спросил судья. Наверное, Блу тогда ещё в школе училась. 10 лет назад, когда он ещё служил мировым судьёй и разбирал мелкие правонарушения, вроде неправильной парковки. Ему однажды довелось выносить приговор Блу, в то время ученице выпускного класса. Тогда она в первый и в последний раз оказалась в зале суда. Учитывая анамнез её семьи, даже странно, что им не пришлось встречаться чаще. В прошлом году отозвался Мозес. Моя благоверная тогда как раз перенесла операцию по женской части и 4 недели с постели не вставала. В прошлом году? Судья квимби задумался. Что ж, если так, это всё меняло. Какие уж тут детские шалости? Блу в глуфтом году минуло 28. И что же она пыталась залезть к вам в дом? Не. Много бахмозаса заиграла улыбка. Она Веру принесла, кошку нашу. Та как раз за неделю до этого сбежала. Блу нашла её в лесу и вернула. А заодно притащила нам домашней ветчины и макарон с сыром, печенье, ещё кучу всякой всячины. Видать, прослушала, что месиска хоя лежит. Хотела всё это под дверь нам подбросить. Тут-то я её и застукал. Знаете, она и по сей день иногда к нам с гостинцами заходит. Облаговерная моя за это учит её играть в пиноколь. Она славная девочка, это блу, и станет хорошей мамой. Вот помяните моё слово. Очередь к окошку сдвинулась с места. Шагнув вперёд, Судья буркнул: "Ничего не понимаю. Но почему же она просто не принесла вам всё это утром?" Мозес пожал плечами. "Я и сам её об этом спросил. Она ответила, мол, не хотела нас беспокоить". Сара Грейс Я мчалась сначала по тротуару, потом по гравийной дорожке, затем по лесной тропинке, и всё никак не могла избавиться от мысли о Флече. Вечернее солнце золотило землю под ногами. У меня жеву шаг снова и снова эхом отдавались слова отца. Флеч не работал допоздна. Теперь, когда я об этом узнала, мне вспомнилось кое-что. Каждый раз, когда Флеч в очередной раз задерживался где-то, ложился в нашу постель, От него пахло свежестью и мылом, словно он успел принять душ, прежде чем вернуться домой. А ведь после посиделок за покером от него обычно несло пепельницей, а вовсе не лавандой. За карточным столом все дымили как паровозы: кто сигаретой, кто сигарой, кто трубкой. Словно бы некурящих просто не брали в игру. До сих пор у меня было столько забот, что я об этом запахе как-то не задумывалась. Зато теперь даже тут, в лесу, не могла от него отделаться. Аромат росы лаванды заглушал всё вокруг, забивал запахи нагретой солнцем земли и сосновой хвои, будто вопя во всю глотку. Заметь меня. Больше всего меня тревожило то, что аромат был явно женский. И вспомнив слова отца, я вдруг задумалась о том, в чём раньше никогда не сомневалась, сколько бы флеч не темнело, Атом был ли он верен мне? Пускай наш брак не задался, но мне никогда и в голову не приходило, что он может меня обманывать. А что, если эти участившиеся в последнее время посиделки с друзьями и работа допоздна на самом деле были лишь прикрытием для каких-то его грязных секрет? Нет, возразила я самой себе. Нет. Он слишком многое потеряет, если всё всплывёт. блестящую репутацию, которую так старательно создавал изставленных ему отцом жалких обломков, политические амбиции меня и всё же заглушить подозрения я не могла. Как бы быстро я ни бежала, они всё равно догоняли меня. В конце концов я позвонила родителям и отказалась приходить к ним на ужин. Меньше всего мне этим вечером хотелось с ними встречаться. Вернее нет, Меньше всего мне хотелось объясняться с Флечем, но семейный ужин шёл сразу следом. Не хватало только, чтобы за столом все на нас глазели и гадали, что происходит. Свернув к платану, я перемахнула через поваленное дерево, лежавшее поперёк тропинки, и поспешила дальше. Сердце колотилось в ушах, по вискам и спине струился пот. Мчась всё быстрее, Я молила пуговичное дерево поведать мне, как снять проклятие. Ведь должен быть способ. Я просто обязана узнать его, обязана всё выяснить. Прошло гораздо больше годов с тех пор, как я в последний раз обращалась к платану за советом. Так что он просто обязан мне ответить. Я справлюсь. Я обязательно найду способ снова стать счастливой. Пожалуйста, пускай этот способ существует. Когда я добралась до окружавшей пуговичное дерево поляны, внутри у меня всё сжалось. Но, к счастью, никаких любопытных репортёров, жаждущих осмотреть место, где Блу нашла подкидыша, поблизости не было. Переведя дыхание, я заброкинула голову и взглянула на сучковатый ствол, уходящий далеко вверх под зелёный купол. Как мне снять проклятие? Я буду когда-нибудь снова счастлива? Через секунду в сердцевине дерева что-то негромко щёлкнуло. Я сунула руку в дупло и достала пуговицу. Прочитала послание от пуговичного дерева раз, второй, третий и вскрикнула: "Это что, какая-то шутка?" Пуговица, лежавшая у меня на ладони, была точной копией той, что я получила 10 лет назад. "Следуй зову сердца и обретёшь счастье". Если так, то это не смешно. Этому совету невозможно последовать. Невозможно. Обессиленная отчаянием, измученная гнётом старых тайн, я всем телом привалилась к платану. На глаза навернулись слёзы. Сара Грейс, ты в порядке? Осознав, что на поляне я больше не одна, я поспешно выпрямилась и утерев слёзы тыльной стороной ладони, начала: Всё-хох Но обернувшись и увидев, кто спрашивает, тут же осеклась. Шеп угиллер сунул руки в карманы. Я ставил на месяц, но нам удалось продержаться 7 месяцев и 12 дней. У него за спиной на землю медленно опустилось чёрное пёрышко. Меня окутал аромат мускуса и корицы, такой знакомый, что стало больно в груди. Не понимаю, о чём ты Вздозрение совести слогало я. В глазах его вспыхнули смешинки, словно бы он точно знал, что я лгу, но не спешил меня уличать. Столько времени прошло с тех пор, как я вернулся в Баттенвуд. Каким-то образом, полагаю, тут не обошлось без тщательных расчётов, нам все эти месяцы удавалось не пересекаться. Для такого маленького городка это прямо рекорд. Щеки мои вспыхнули, Я вспомнила о том, сколько раз видела его издалека в парке, на заправке, в магазине, и заставляла себя развернуться и уйти прочь, вместо того, чтобы кинуться к нему, обнять крепко-крепко и никогда больше не разжимать рук. От мысли, что однажды мы с ним столкнёмся нос к носу, и я не смогу скрыть своих чувств, меня кидало в дрожь. В городе о нашей с шепом связи никто не знал. Вернее, не совсем так. Ой, что было известно Блу-Бишепу, но не всё. Всего не знал никто, кроме шепа и меня. Я окинула его взглядом, стараясь запомнить каждую деталь. Вот уже 10 лет прошло с тех пор, как он в последний раз стоял на расстоянии вытянутой руки от меня. В его глазах, в этих незабываемых глазах бледно-зелёного цвета, по-прежнему блескались боль и жажда. Светло-каштановые волосы были острижены короче, чем во время нашей последней встречи на песчаном пляже у искрящейся на солнце чистой воды. В тот день он ушёл, унося с собой моё сердце. Мне же осталась только смотреть ему вслед. С годами лицо его обветрилось и посуровило, рельефнее обозначились точёные черты, а фигура стала крепче. Он по-прежнему оставался высоким и стройным, Но теперь к этому добавились ещё и развитые мускулы. Короткие рукава, туго обтягивающие торс рубашки поло открывали руки, на которых темнели новые татуировки. Под тонким мечем насыми цветы хаки угадывались сильные ноги. Но все эти изменения имели мало значения. Я подозревала, что всегда буду видеть в нём того напуганного несчастного восемнадцатилетнего мальчишку, в которого когда-то влюбилась. Я рада тебя видеть, наконец честно призналась я. Сочувствую насчёт твоей мамы. Как она сейчас? Сколько же раз я брала в руки телефон, чтобы позвонить ему, поддержать. Невозможно было представить, чего ему стоило простить Мэри и Лайзу. Отец Шеппа был проповедником, а мать с ущем м дьяволом. Несмотря на тревожные звоночки, Мало кто в городе догадывался, сколько зла она причинила Шепу. Разве можно было поверить, что супруга пастора, честная и благочестивая женщина, морально и физически измывается над собственным сыном. Окончательно насорвалась цепи после смерти мужа, лишившей беднягу Шепа единственной защиты. Неважно. Врачи говорят, ей недолго осталось. Они стараются облегчить её состояние как могут. Я часто её навещаю, но каждый раз, как прихожу, она начинает звать на помощь медсестёр и прятать ценности. Вообще меня не узнаёт. Ну а мне так даже проще. Он слабо улыбнулся. Наверное, всё из-за татуировок. Ей кажется, что к ней какой-то бандит валился. Мне больно было это слышать. Выходит, мэрия Элайза так и не поняла, каким прекрасным человеком был её сын. Ты пытаешься объяснить ей, кто ты. Иногда. Но порой лучше даже не начинать. Мне так жаль, унькивнул. А что ты делаешь тут в лесу? Попыталась я сменить больную тему. Я здесь по работе. Ты же наверняка слышала, что Блу нашла подкидыша. Расследование поручили мне. Вот я и пришёл снова осмотреть место на случай, если в первый раз что-то пропустил. Ну кто же не слышала подкидыша? Я очень рада, что с девочкой всё в порядке. Получисяявшего над нашими головами солнца пробрались сквозь листву и заиграли на пристёгнутом к поясу шэпе полицейском жетоне. Я смотрела на него, до сих пор не в силах поверить, что передо мной представитель закона, следователь. Как же я им гордилась. В старших классах шэп был тем ещё срванцом. то пожарную сигнализацию включит, то урок прогуляет, то не хватает двоек, то сделает новое тату. Так он бунтовал против царивших в семье порядков, пытался дать всем понять, что сам контролирует свою жизнь. Но под маской хулигана скрывался юноша с добрым и израненным сердцем, куда проще для него было бы и дальше катиться по наклонной, особенно после того, как мы с ним расстались. Но он выстоял и добился больших успехов. Я тоже. Глаза его потемнели. Ну вот, я рассказал тебе, как оказался в лесу. Но вот это, что здесь делаешь, Сара Грейс? Почему плачешь под платаном? Я крепче сжала полученную пуговицу и обойдя шепу подобралась с земли пёрышко. Мне нужно напутствие. И как? Получила? Я покосилась на его левую руку. Обручального кольца на ней не было. Впрочем, я свою тоже не носила. Оно лежало дома в шкатулке с драгоценностями, с глаз долой, но не в огонь сердца. Краи о поговице впились в ладонь. Не совсем. Как жаль. Я могу тебе чем-то помочь. Разве что вернуться в прошлое и объяснить мне, что оставив его, я совершу огромную ошибку, навлеку на себя проклятие и обреку на несчастливую жизнь. То, чего я хочу, получить невозможно. Наши глаза встретились, но вскоре не в силах больше этого выносить, я отвела взгляд. Что ж, ладно, не буду мешать тебе работать. Но ну, а я не стану больше отвлекать тебя от пробежки. Хотя должен признаться, я удивился, узнав, что ты до сих пор бегаешь. А ты бросил? Я и представить себе такого не могла. В школе мы с ним оба состояли в команде бегунов. Шеп, в то время был буквально помешан на спорте. За неделю набегал до 60 миль. Да, перестал бегать с тех пор, как вернулся сюда. Я попыталась улыбнуться, но захлестнувшая меня грусть не позволила этого сделать. Мне порой кажется, что я буду бегать вечно. Шеп упёрся руками в бёдра. Или только до тех пор, пока как я не встретишься лицом к лицу с тем, от чего убегаешь. Может и так. ответила я, не желая спорить. Мы попрощались. Я развернулась и побежала по тропинке обратно в сторону города, от души желая, чтобы предсказание шепы никогда не сбылось. Я знала, стоит мне однажды перестать бегать от своих тайн, и жизнь моя превратится в сущий ад. Не успела я отбежать от окружавшей платан поляны, как ко мне неожиданно присоединился попутчик. Обернувшись через плечо, И заметив трусившего за мной пса, я крикнула: "Фу!" Откуда он появился, было неясно. Я поняла, что больше не одна, только услышав за спиной тяжёлое дыхание. Сама явно мучила одышка. Во время пробежек я частенько встречала собак. Некоторые вели себя дружелюбно, некоторые нет. Но этот пёс, к счастью, кажется, не был агрессивным. Обычно, заметив собаку, Я просто останавливалась и ждала, когда объявится её хозяин, либо позволяла животному меня обнюхать и убедиться, что я не представляю для него интереса. Однако этот пёс отставать не желал. Я пошла шагом, и он пошёл шагом, я остановилась, и он остановился. "Ты чей?" спросила я, внимательно его оглядев. Он сел и завозил хвостом по земле, подняв в воздух облачко пыли. Я долеему обнюхать свою руку, затем, зажав пуговицу и перо под мышкой, погрузила пальцы в густую шерсть на его загривке, пытаясь нащупать ошейник. Но его там не оказалось. Пёс слегка смахивал на ирландского сеттера, только очень тощего и измождённого. Его густая, грязная, красновато-коричневая шерсть сбилась в колтуны. Представить было страшно, сколько в ней кишит блох и клещей. Вытащив из-под мышки перо и погавицу, я ещё раз перечитала данные мне деревом совет. Следуй зову сердца и обретёшь счастье. Я покачала головой, не представляя, что бы это могло значить. Как я могла следовать зову сердца, если его забрал с собой шеп в тот день, когда мы расстались? Неужели платан не мог толком объяснить, что мне нужно сделать? Пёс лизнул мою руку, Я подпрыгнула от неожиданности. Никаких поцелуев, улыбнулась я. Богу ради, мы ведь едва знакомы. Он в ответ завилял хвостом. Погладив его по голове, я сошагала в сторону города и совершенно не удивилась, заметив, что пёс потрусил за мной. "Ко мне тебе нельзя. Флэш собак не любит. Вот что, отведу-ка я тебя в ветеринарную клинику доктора Хенесе. Он тебя осмотрит, поищет чип". А если его не окажется, найдёт для тебя хороших хозяев. Флитч. Мне ведь ещё предстояло вывести его на чистую воду. Утром он сказал, что будет работать допоздна, а затем пойдёт в посудомойку, наш местный бар играть с друзьями в пул. Я решила, что вечером дождусь его, послушаю, что он скажет, а заодно и пойму, пахнет ли от него снова лавандовым мылом. Фу-фу-фу. Пёс уставился на меня своими печальными карими глазами. Вздохнув, я почесала его за ухом. Он толкнулся мне в ладонь носом, и я, сдавшись, принялась его гладить. Жаля у меня нет с собой водички. Бегала я всегда налегке, только засовывала пятёрку в карман шорт и цепляла связку ключей к шнурку. Но ни телефона, ни плеера, ни фляжки с водой с собой не брала. До ближайшего ручья нужно было с полмили пробираться по чещёбе. И я подумала, что быстрее будет дойти до города и купить бутылку воды в ближайшем магазине. Что ж, тогда пошли. Как бы мне ни хотелось пуститься бегом, ради пса я старалась идти медленно. Он пыхтел уже не так сильно, но дышал всё ещё тяжело. Прошло минут 10, мы уже почти вышли к началу тропы. Как вдруг пёс залаял, и я заметила впереди идущую нам навстречу блу-бишип. Она была обмотана каким-то хитрым приспособлением для переноски младенцев, издали напоминавшим сбившийся шарф. Блу была старше меня на год, а ростом примерно с меня, ну, может, надёй ниже. Но из-за узла на макушке, в который были собраны её русые волосы, казалась чуть выше. Одета она была в джинсовые шорты, белую футболку и поношенные кроссовки. На загорелом лице не было и следа косметики. Но я никогда ещё не видела её такой красивой. Он всё лаял и нарезал вокруг меня круги, пока я не прикрикнула: а "Ну тихо, ребёнка напугаешь, сидеть". Уносился у моих ног и снова шумно запыхтел. А я и не знала, что у тебя есть собака Сара Грейс. Поравнявшись с нами, сказала Блу, с любопытством оглядывая пса своими янтарными глазами. "А я и не знала, что у тебя есть ребёнок", отозвалась я и рассмеялась. "Шучу. Конечно, твои девочки уже весь город слышал. Можно на неё взглянуть?" Почему-то рядом с Блу мне всегда становилось спокойно. Я словно чувствовала, что с ней мне не нужно притворяться, и можно оставаться собой. Конечно, отчасти дело было в том, что она знала мою самую страшную тайну, потому что это была и её тайна тоже. Откинув край ткани, Блу показала мне крошечное овальное личико. Малышка спала, закрыв глаза. На щёчках её играл румянец, а губы подрагивали. Наверное, ей снилась бутылочка с молоком. Я назвала её Флора. Блу, она прекрасно. Само совершенство. Вот Вики мама выбрала подходящее слово. Мне тоже так кажется, улыбнулась Блу. А твой пёс? Она склонила голову к плечу, подыскивая слова. Он Я потрепала пса по мохнатым ушам и объяснила, чтобы Блу не боялась больше задеть мои чувства. Он не мой, так привязался и уже столмели бежит следом. А по-моему, теперь он твой. Погляди только, как он на тебя смотрит. прямая иллюстрация к выражению глаз не сводит. Я взглянула на пса, и он тотчас поднял на меня печальные и карие глаза. Взгляд у него был умоляющий. Я отведу его к доктору Хенеси. Если окажется, что он не чипирован и никто его не ищет, доктор наверняка найдёт ему новый дом. Флеча удар бы хватил, если бы я заявилась домой с собакой. И всё же я ведь всегда о ней мечтала. В детстве мне не позволяли завести щенка из-за того, что у мамы была аллергия на шерсть. Так может скандал с плечом стоил того, чтобы исполнить свою мечту. Всё равно он не часто бывал дома. В конце концов, что он мог мне сделать? Я решила, что лучше пока не буду об этом думать. Тогда поспеши. Клиника сегодня закрывается в 6. Гло, разумеется, знала расписание, ведь в клинике работала Перси. А Блу постоянно относила туда найденных животных. Даже удивительно, что этого пса нашла я, а не она. Последнее соображение я высказала вслух. На то есть только одна причина, отозвалась Блу. Какая же? Этот пёс не потерялся. Точно тебе говорю, нет у него никакого микрочипа, и не ищет его никто. Он предназначен тебе судьбой, Сара Грейс. Но это невозможно. И всё же мне вдруг страстно захотелось, чтобы это оказалось правдой. Захотелось больше всего на свете. Ну, погляжу, что скажет Док Хеноси, а там уж буду решать. Блу усмехнулась, словно заранее знала, чем всё закончится. Хочешь, дай ему попить. У меня в рюкзаке есть бутылочка с водой, в боковом кармане. Просто плесни себе в ладонь. Она развернулась ко мне спиной. Я вытащила из сетчатого нилунового кармана бутылку, опустилась на корточки и хотела снова сунуть пуговицу и перо под мышку. "Давай подержу", предложила Блу. Помедлив, я кивнула, она протянула руку и молча приняла мои сокровища. Я опустилась на корточки, плеснула воды себе в ладони, и пёс тут же принялся жадно лакать. А я с этого ракурса внезапно разглядела кое-что важное. Похоже, я совершила большую ошибку. «Ты о чём? спросила Блу, внимательно рассматривая пёрышко. Об этом на дёнышке. Ага, значит, убедилась, что он теперь твой. Не выдумывай. Просто мне отсюда отчётливо видно, что это не он, а она. Прости, собачка. Напившись, собака бросилась вылизывать мне лицо. Я смеясь, принялась отбиваться. Ладно, ладно. Я всё поняла. Хватит. Поднявшись на ноги, я заметила, что Блу улыбается. Ещё не придумала ей имя. Нет, не глупи. Hazel. Я назову её Хейзел, а уменьшительное будет Хейзи. Цынув бутылку обратно в карман рюкзака Блу, я бросила: "Спасибо, что поделилась". Флора пискнула, и Блу, переступив с ноги на ногу, погладила её по спинке. Не за что, мне было приятно. Только тут я заметила, что глаза у неё печальные. Слушай, у тебя всё в порядке? М-м. О, да, всё хорошо, спасибо. Просто неприятные новости, но я всё решу. Насчёт малышки? Нет, покачала головой она. Нет. С Флорой всё в порядке. Тогда Смо он зержится. Значит, всё дело в магазине. Она улыбнулась моей настойчивости. Нет. В книжном тоже всё хорошо. Новый хозяин отлично справляется. Просто с моей студией возникли сложности. Так, ничего серьёзного. И всё же по её глазам я поняла, что дело серьёзное. Я могу тебе чем-то помочь. Нет,но спасибо за предложение. Я что-нибудь придумаю. Я не собиралась спрашивать её о ферме. Думала прислать официальное предложение о покупке. Но теперь, увидев, какая она грустная, захотела немного поднять ей настроение. "Но ну, у меня есть для тебя хорошие новости, по крайней мере, мне так кажется". В её глазах блеснуло любопытство. "Какие?" "Я хочу купить у тебя дом, Блу, за полную стоимость и без всяких проверок". "Ты шутишь?" И в мыслях не было Думаю, нет смысла спрашивать, что тебя в нём так привлекло, учитывая, как он достался моему отцу. Всё верно, кивнула я. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся в семью хотя бы на время. Но дело не только в его прошлом. Тебе никогда не доводилось ощущать связь с каким-то местом природы, которое ты сама до конца не понимаешь? Просто где-то глубоко внутри знаешь, что должна быть здесь. У меня такое с этим лесом. "Лабо улыбнувшись, ответила она. А у меня с тем домом. Меня всегда к нему тянуло, даже в детстве, когда мы просто проезжали мимо. Что ж, учитывая, что его построил твой дед, это не так уж странно. Нет, дело не в этом, покачала головой я. Это трудно объяснить. Сказать по правде, меня и к самой Блу тоже всегда тянуло." И не только потому, что очень уж хотелось нарушить материнский запрет, приближаться к бишепам. В Блу чувствовалась какая-то глубокая искренность, и потому мне всегда хотелось с ней дружить. Она ни от кого ничего не требовала, не ждала, что я буду идеальной. С ней я могла оставаться собой. Но мечтать подружиться с Блу было не то же самое, что на самом деле стать её подругой. Она выстроила вокруг себя стену, через которую почти невозможно было прорваться. А я была слишком замкнутой, чтобы снова и снова пытаться за неё проникнуть. Мне бы хотелось вернуть дому его первоначальный облик, добавила я. Но ну и добавить какие-то детали. О том, что я твёрдо решила развеять окутывающую дом тоскливую атмосферу, я говорить не стала. Ведь блу в ней выросла, а мне не хотелось напоминать ей о горьком прошлом. Передать не могу, как долго я мечтала, чтобы для дома нашёлся покупатель. Спылая, я видела, как бы поскорее избыть его с рук и вычеркнуть из своей жизни. Я могу сегодня же занести тебе контракт. Только дай знать. Она вскинула руку, не дав мне закончить. "К сожалению, Сара Грейс, сейчас я продать дом не могу, извини. Придётся снять его с продажи". "Что? Ну почему?" Вся дело в моей студии. Покачала головой Блу. Долгая история. В комнате должны быть свободные проходы. Нельзя использовать одно помещение для двух целей. Мне казалось, я сейчас расплачусь прямо тут на тропинке. Хейзи заскулила, должно быть, почувствовав моё настроение. Я погладила её по голове и постаралась вернуть себе самообладание. Со мной раньше такое случалось. Просто на этот раз я приняла всё слишком близко к сердцу. Мне правда жаль Сара Грейс, но не так, как мне. Я могу что-нибудь сделать, чтобы ты передумала. Она опустила взгляд на ребёнка и, помедлив, покачала головой. Несколько секунд мы стояли молча, наконец я сказала: "Мне пора, а то ещё ветеринарка закроется". И добавила, внезапно вспомнив кое-что, о чём, наверное, нужно было сказать раньше: Веть никому не сдавала дом в последнее время. Нет? А что? Я так и думала, но решила удостовериться. Просто я заезжала туда в понедельник и заметила в одной из спален надувной матрас с мусор и пакеты с кети, причём явно довольно свежие. Надувной матрас? Блуна хмурилась. Пару недель назад, когда я последний раз туда заходила, никакого матраса не было. Наверное, там сквот разбосновался. Нужно было сразу тебе сказать. Но у меня просто из головы вылетело со всеми этими новостями о Флоре. Ничего страшного. Я проверю. Спасибо, что рассказала. Блу протянула мне пёрушка и пуговицу и взглянув на меня, добавила: Любопытно, куда теперь зовёт тебя сердце, Сара Грейс? Ту пуговицу, что я получила 10 лет назад, она тоже видела и отлично знала, куда моё сердце звало меня в то время. Я снова обернулась через плечо и посмотрела туда, где остались пуговичные деревья и шеп. Честно, не знаю, Блу. Почему-то в последнее время мне кажется, что я хожу по кругу. Блу. Ну вот, разве ты не рада, что пришла? спросила Марла, когда мы с ней шагали по длинному коридору отделения хосписа, располагавшегося на третьем этаже аромата магнолий. Верней шагала из нас двоих только Марла. Я скорее плелась. Она толкала пред собой библиотечную тележку, я же вынуждена была признаться, пусть даже только мысленно, что и правда неплохо провела время сегодня вечером. На тележке лежало несколько книг, по большей части сборники стихов или коротких весёлых рассказов. И пациенты, которым мы сегодня их читали, были нам очень благодарны. Никто ни разу не спросил меня о Флоре или о моём прошлом. Все мы просто наслаждались чувством общности, которое всегда рождается, когда читаешь хорошую книгу в хорошей компании. Мне и самой это помогло успокоиться после всех потрясений сегодняшнего дня. Визита мистера Монсилле и вынужденного отказа Сари Грейс. Стоило мне вспомнить её тоскливый взгляд, как у меня начинало ныть сердце. Хотелось поскорее вернуться домой. Испечь печенье, поваляться в обнимку с Флорой и постараться не думать о том, что готовит нам завтрашний день. Марло хлопнула меня по руке. Всё ещё горюешь из-за фермы? Моё предложение в Серии. Мы справимся. Сегодня же позвони Сари Грейс и скажи, что ты передумала. Я так и не привыкла к тому, что Марло всегда читала меня как открытую книгу. Узнав о том, что сказал следователь, Она предложила мне перенести студию к ней в дом, но я не могла так поступить с Мо. Нельзя было нарушать его привычный распорядок дня и менять что-то в доме. Для страдающих деменцией это были столпы, на которых строилось всё мироздание. Выбора не оставалось. Студию нужно было переместить на ферму. Завтра я планировала начать собирать вещи, но не могла избавиться от ощущения, что меня жестоко и несправедливо наказали. Мов в последнее время получше, и мне не хочется его беспокоить. Надеюсь, всё это временные трудности. И работать в старом доме мне придётся не дольше нескольких месяцев. Как только найду другое решение, сразу же позвоню Саре Грейс и спрошу, осталось ли её предложение в силе. Я просто стараюсь примириться с тем, что придётся вернуться в тот дом, а это нелегко. Может быть, именно вернувшись домой, улыбнулась Марла. Ты обретёшь покой, о котором так давно мечтаешь. Боже опять. Заметив, что я переменилась в лице, Марлоу хмыкнула ещё шире. Да, я правда считаю, что это именно то, что тебе нужно. Всё в руках Господа, родная моя. Всё в его руках. С этими словами она покатила тележку к палате, располагавшейся в самом конце коридора. Мы с Марло провели в Магнолии уже 2 часа. Оставался последний пункт программы палата Мэри и Лайзы. Взглянув на висевший над дверью на лестнице указатель "Выход", я почувствовала непреодолимое желание сбежать. Но заметив, как Марло, улыбаясь, здоровается с медсёстрами на посту, заставила себя нагнать её. Администрация аромата Магнолии приложила все усилия, чтобы придать хоспису светлый и жизнерадостный вид. Ну как по мне, они явно перестарались. Стены пестрели радостными картинами, повсюду были расставлены искусственные цветы, а двери в палаты походили на домашние. Однако, если приглядеться, становилось ясно, что яркими красками тут попытались замаскировать недостаток дневного света. Пластиковые растения были припорошены толстым слоем пыли, а двери на самом деле вовсе не были деревянными. Панели просто нарисовали на металлической поверхности. И всё же надо было отдать руководству должное. Они очень старались создать в больнице домашнюю атмосферу. И клиенты отзывались об этом учреждении хорошо. Тут любой нуждающийся мог получить высококвалифицированную паллиативную помощь. Если верить персоналу, Мэри и Элиза постоянно обо мне спрашивала, и я никак не могла взять в толк, что ей нужно. Она никогда меня не любила, обзывала ходячим бедствием. белой оборванкой и другими куда менее приятными словами. Марла дождалась меня у двери в палату, и когда я поравнялась с ней, шекнула: "Всё вяжет свои шапочки. Хорошо хоть так. Благослови её Господь". Мэри и Лайза в застёгнутой до подбородка розовой пижамной кофте сидела на больничной койке и не сводила глаз со своего вязания. Может быть, разум её и помутился, Но пальцы двигались по-прежнему ловко, а спицы ритмично пощёлкивали. На тумбочке возле кровати лежали три вязаные шапочки. Детские шапочки, все абсолютно одинаковые. Сколько я себя помню, Мария и Лаза вязали шапочки всем младенцам города. Фасон у них всегда был один, а вот цвета разные. Девочкам доставались розовые, а мальчикам голубые. Лицо её, обыкновенно худое и морщинистое, показалось мне необычно припухшим и отёкшим. Я всего-то чуть больше месяца её не видела и никак не ожидала, что человек может так сильно измениться за такой короткий срок. Белые как снег волосы Мэри и Лайзы ниспадали ей на плечи. Несмотря на отёки, она как будто постоянно пыталась съёжиться, занять как можно меньше места. Здравствуйте, мисс Мэри и Лайза. Поздоровалась Марла, постучав в дверь. Та вскинула голову, дышала она хрипло, тяжело, и казалось, несмотря на торчавшую из носа трубку, что ей не хватает кислорода. "Слышите?" едва различимым шёпотом просепела она. Остановившись в ногах кровати, Марла склонила голову к плечу. "Что слышим? Телевизор уми работает?" Хотите, включу? Сейчас колесо фортуны начнётся. Любите смотреть шоу мисс Мэри и Лайза? Ветер, громче произнесла Мэри и Лайза. Ветер, ветер. Сердце моё забилось быстрее, а по спине побежали мурашки. Ветер? Я лично ничего не слышу, ответила Марла, глянув на окно. Вечер сегодня тихий. Мэри и Лайза повернулась ко мне и уставилась холодными пустыми глазами, а затем, выронив вязание, указала на меня пальцем и зашипела: "Блу, зло, зло, искупить зло, искупить. Ветер, ветер, ветер знает. От блужьди и беды, беда, беда". Морло в ужасе покосилась на меня. Мэри и Лайза не переставала сверлить меня глазами. Ветер, ветер, отняла ребёнка, беда, отняла ребёнка. Ветер знает, ветер видел искупить зло, искупить. Марло медленно попятилась к двери, в любую минуту готовая сбежать. Мисс Мэрилайза, передохните, мы лучше пойдём. Постарайтесь успокоиться, милая моя. Голова Мэрилайзы упала обратно на подушку. Грудью тяжело вздымалась, но глаза продолжали всё так же пристально смотреть на меня. Отняла ребёнка. Беда, беда. Избежать беды, искупления, искупления. Замолчав, она подобрала вязание и как ни в чём не бывало вернулась к работе. Выскочив в коридор, мы с Марловым изнеможением привалились к одной из расписанных весёлыми картинками стен. У Марла вырвался дрожащий вздох. Святые угодники, что это такое было? Меня потрясённую до глубины души била дрожь. Покосиввшись на Марлу, я отшутилась. По крайней мере, я не довела её до инфаркта. Переглянувшись, мы расхохотались, но вскоре из моих глаз брызнули слёзы. Прости меня, лапушка. Марла обняла меня. И зачем только я тебя сюда притащила? Из-за ниточек отозвалась я, вытирая глаза. Собравшись силами, мы заспешили вниз по лестнице. "Не нужно тебе с ней больше встречаться", сказала Марла. "Бедняжка явно не в себе. Не представляю, что у неё в голове творится. Думает, ты у кого-то отняла флору". Я тоже не поняла, о чём она говорила. Но от её слов ветер знает, ветер видел, у меня зародилось подозрение. Что если Мэри Элайза ощущала такую же связь с ветром, как и я? Правда, со мной ветер никогда не говорил словами, но я верила, что это возможно. Может быть, помутившийся разум Мэри Элайзы просто неверно истолковал его слова? Мы сморлы вышли из здания, и я постаралась расслышать, что же такое шепчет ветерок, шелестящие листьями рощых у входа магнолий. Никогда ещё за всю жизнь я так напряжённо не всслушивалась. Но, как и сказала Марла, вечер был тихий, и я не могла отделаться от мысли, что это за тишье перед бурей.